шаурма с курицей и помидорами, 3 тонких лаваша, полкилограмма куриной грудки, 3 помидора, 3 огурца, 1 головка репчатого лука, 250 граммов любого твердого сыра, 80 миллилитров растительного масла, 3 столовых ложки майонеза, 3 столовых ложки кетчупа, приправа карри, соль, перец черный молотый по вкусу. Куриную грудку нарезать кусочками, посолить, поперчить, посыпать приправой и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы вымыть и нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, Мякоть нарезать ломтиками. Лаваш разрезать на две равные части. Выложить начинку с края лаваша рядами. Грудка, лук, морковь, кетчуп, огурцы, помидоры, майонез, сыр. Свернуть лаваш в конвертик и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Блюдо подавать к столу горячим.